«Часть третья. Ренци медленно брел по куполу. У большого дома под ярким фонарем сидели женщины. Они сидели, как сидят в бомбоубежище, в ожидании разрыва бомбы. Ренци не стал подходить к ним. Он обошел дом сзади. Там, в зарослях вокруг стола профессора Кори, стояли мужчины, 18 человек, армия купола. Они были плохо вооружены. Они, можно сказать, не были вооружены совсем» если не считать оружием нескольких плохо заточенных кухонных ножей и пик, ножей на длинной палке. — Как дела? — спросил один из охотников Пьи на Ломаном Легонском. — Они разговаривают, — ответил Ренс. Они все разговаривают. — Ты видел солдат? — Да, двое сидят в коридоре. Их пустили в корабль. Один даже в самой комнате, у него рация. — Неужели они поверят солдатам? «Могут поверить. Когда я сегодня просил у капитана оружия, он сказал, что оружия нет. Он не хочет ввязываться в наши дела. Где ранмакан Макан?» «У себя. У него болит живот». «У него всегда болит живот», — засмеялся кто-то из мужчин, — «когда надо работать или воевать». «Я пойду проведаю его», — сказал Ренци. «Он больше нас знает о пришельцах. Если они оставят нас, все пойдет по-старому, и мы снова станем рабами». «Надо строить баррикаду у входа в купол». «А если солдаты согласятся войти в купол?» «Как войти? Как мы, без оружия?» «Кто тебе сказал такую чепуху?» «Ранмакан. Он сказал, что солдаты тоже хотят жить, и их можно понять?» «Я все-таки пойду поговорю с Ранмаканом». Ренце попрощался с мужчинами и пошел к большому дому. Женщины увидели его издали, встали, но никто не осмелился задать ему вопроса. Ранмакана в комнате не было. Ренци вышел снова на крыльцо, спросил у женщин, где Ранмакан. Он ушел. С полчаса как ушел. Куда? Вроде бы на корабль. Нет, его там нет. Я сам там был. Перед тем, как возвращаться на корабль, Ренци обошел купол вокруг. Потом вернулся к кораблю и спросил стоявшего у входа Бауэра. Ранмакан не проходил? Нет, а что? Ничего. Ренце сразу ушел. Он был зол на всех пришельцев. Бауэр вздохнул и вернулся в шлюзовую камеру. Под прозрачным темным потолком коридора было неуютно, и он чувствовал себя беззащитным. Ренце мог бы объявить тревогу и разослать на поиски Радмакана мужчин, но ему не хотелось поднимать шум раньше времени. Радмакан вполне мог прятаться под кустом. Такой человек. Ренце шел по самому краю купола, и время от времени всматривался в ночь. Там, на пустыре, успокоительно перемигивались башенки сигнализации. Ренце дошел уже до второго шлюза, выходящего из купола на улицу, и остановился у кучи досок и ящиков, сложенных еще вечером. Если придется воевать, то основная линия обороны пройдет у шлюза. Ренце заглянул в шлюз, там должен висеть скафандр. На всякий случай скафандр висит в каждом шлюзе. Скафандра не было. Значит, Ранмакан убежал.